Глава 62. Иногда даже самые продуманные планы рушатся. Или вы просто натыкаетесь на стену там, где ожидали увидеть дверь. Жрец в белой тунике с золотым обручем на седых волосах обвязал серебристой ленточкой соединенные руки Салеха и Стефианы. «Готов ли ты назвать эту женщину своей, принц Салех из рода баскийских?» «Готов. Я, Салех Баскийский, называю Стефиану из рода Альтаунсен своей женщиной, своей женой, своей жизнью. А ты, Стефиана из рода Альтаунсен, готова назвать этого мужчину своим?» В крошечном храме, стоявшем в глубине дворцового парка, было тесно. Когда Салех за руку со Стефианой вошел в прохладную сумрачность старых стен, оказалось, что кроме жреца их ждали и другие лица. Его величество король Гердин стоял, широко расставив ноги и заложив руки за спину. За ним задумчивым видом расположился князь Ингир. Рядом грустная Велли и, как обычно, спокойная Шеодара. Максимилиан Блант и Фарида, держась за руки и постоянно переглядываясь, тоже были здесь. У самых дверей, скрестив руки на груди, с бесстрастным лицом прислонился к стене Сатур. Жрец снял ленточку, обвивавшую руки жениха и невесты, и бросил ее в огонь, горевший посреди каменного алтаря. Столб пламени поднялся высоко вверх, рассыпаясь алыми искрами, и на запястьях Салеха и Стефианы расцвели серебряные узоры брачных браслетов. Жрец повернулся к присутствующим и торжественно возвестил. «Первопредки подтвердили истинность этой пары. Поздравляю вас, дети неба! Теперь вы муж и жена». Жрец отступил и исчез в узком проходе позади алтаря. Король Гердин сделал шаг к молодоженам. — Поздравляю тебя, сын. Надеюсь, твое счастье всегда будет с тобой. — Мое строптивое счастье! — кивнул Салех, крепче прижимая к себе Стефиану. — Дочь моя! — повернулся король к девушке. — Сердце моего единственного сына в твоих руках. Береги его и будь счастлива! — Поздравляю тебя! — «Жена!» — наклонившись к уху Стефианы, шепнул Салех, когда они вышли на залитое солнцем крыльцо храма. Девушка смущенно улыбнулась и украдкой вздохнула. «Что такое, моя красавица?» — Салех заглянул ей в глаза. «Я видела этот храм в своих видениях, и тебя тоже, Салех, и нашу свадьбу. Как я не противилась!» Все случилось именно так, как было предсказано. «Так зачем ты столько времени сопротивлялась, моя красавица?» — искренне удивился олег «Не хотела верить, что спорить с неизбежностью бесполезно. И в то, что единственный аргумент против холодного ветра — это теплый плащ. И в то, что судьба все уже решила за тебя?» усмехнулся принц. Держась за руки, они неспешно брели по узким дорожкам парка, непроизвольно стремясь уединиться и заходя все глубже в густые заросли кустов и деревьев. За одним из поворотов мелькнуло голубое платье. Опустив голову, по тропинке медленно брела светловолосая девушка. «Это Даша, шепнула Стефиана. «Расскажи мне про нее». Салех пожал плечами. «Я мало что знаю на самом деле. Шадара рассказала, что сразу после рождения дочь Дельфари отдали в семью рыбака, скрыв чей это ребенок. Даша работала у нас во дворце служанкой, и именно ее определили быть твоей горничной. Дельфари решила использовать это и отправила девушку отнести тебе коробку с зачарованными лезвиями, которые чуть не убили меня». Мастер Теней рассказал, как все это происходило. Дельфари купила эти лезвия у мага, занимающегося черным колдовством. Своими руками упаковала коробку и велела девушке отнести к тебе в комнату под видом подарка. А саму Дашию распорядилась убить. — Как же девушка выжила? — Стефиана с любопытством смотрела на принца. Вмешалась Велианна. Дельфари именно ей поручила избавиться от свидетельницы. Тайком от королевы Вели спрятала Дашу на одном из маленьких пустынных островов неподалеку отсюда. Девушку стерег старый слуга, который привозил ей еду и следил, чтобы девчонка не сбежала. Но она все-таки сумела сделать это. Да, ей удалось украсть лодку на который приплывал ее охранник, и она попыталась улизнуть с острова. Но моряк из нее никудышный. В море она сначала потеряла весла, а потом лодка перевернулась. Ей не повезло. — Или наоборот, повезло, — улыбнулась Стефиана. — Ведь в это время мимо проходил корабль князя Ингира. — А вот и он сам, — со смешком шепнул Салех, утягивая Стефиану с тропинки под крону раскидистого дерева. Не замечая ничего вокруг, князь целенаправленно шел в ту сторону, где скрылась Дашия. — Это то, что я думаю, Салех, — улыбнулась девушка. — О чем ты думаешь, моя красавица? Глаза принца вспыхнули, а он притянул Стефиану к себе и склонился к ее губам. «Не хочу говорить о князе. Лучше скажи, что любишь меня». Стефиана округлила глаза и, потянувшись к его уху, шепнула. «Это большой секрет, который я могу рассказать тебе только в спальне». Салех рыкнул и подхватил ее на руки. «Тогда прямо сейчас мы в нее и отправимся, моя леди». — И до тех пор, пока я не услышу твои признания, мы не выйдем из комнаты. Стефьяна хихикнула и, куснув его замочку уха, заявила. — Тебе придется очень настойчиво выпытывать у меня этот секрет, принц Олег. — О, поверь, моя красавица, я приложу для этого все усилия. Хищно улыбнулся мужчина. Со Стефианой на руках довольный принц подходил к своим покоям, когда его догнал голос Сатура. — Салех, тебя зовет твой отец. Дельфари умерла.